«Вот», — сказал Жуков, — «кровь, товарищ полковник, и на полу, и на обоих. Кровь, чтоб мне свободы не видать». «Хорошо говорите», — усмехнулся Костенко, — «красиво». «Так ведь всю жизнь с урками. Иной раз же не говорю, словно на этап отправляю. Шаг влево, шаг вправо считаю побегом. Так что прошу простить». Обрадовался я, поэтому и заговорил приблотненно. Кто б стал на эти бурые пятна внимания обращать? Кухня, на то и есть кухня, чтобы в ней мясо разделывать». «Давай-ка вырежем кусок обоев, товарищ Жуков», — сказал Костенко. «И выпилим эту часть катки, на ней тоже вроде бы кровь, а?» «Нет, не кровь», — убежденно сказал Жуков. «Это у нас с Кавказа привозили гранатовый сок. Все на нем помешались, чтоб пищу заправлять, потому как витамин. Я его цвет от крови сразу отличу». «Значит, выпиливать катку не будем?» «Не надо, товарищ полковник, и так дел не в проворот. А вот здесь... Ну-ка, ножку стула поднимите, еще выше...» Новик, помоги, чего рот разинул? Нагнитесь, товарищ Костенко, ко мне нагнитесь. Вот здесь кусок пола выпилить надо, это уже точно кровушка. Вернувшись в комнату, Костенко сел рядом с Загибаловым, придвинулся к нему, тронул за колено. Тот неторопливо отодвинулся. — Не надо, полковник, вы мне дружбы не вяжите, все равно не сучите. Не умно, отвечайте, Загибалов, потому как раздраженно с одной стороны, а с другой страх в вас вижу.